«Байкал забирает только достойных. Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». Английская поговорка. Я очнулся на холодной бетонной плите. Голова раскалывалась, меня подташнивало, все тело ломило. Мышцы сковывала противная ноющая боль. Я все еще не понимал, что нашло наверху. Зачем она сжала меня в объятиях так, что я потерял сознание? Оглянулся, чтобы спросить, понять, откуда в ее тонких руках взялась такая нечеловеческая сила. Было темно. Только тусклые фонари освещали пространство. Откуда-то сбоку доносился плеск и запах. Свежий запах воды и водорослей, и холодный ночной ветер. Влажный и промозглый Байкал. Это точно Байкал. Огромное водное пространство уходило вдаль, сливаясь с темным ночным небом в одну невыразимо черную и глубокую бездну. Линия горизонта отсутствовала напрочь. Только звезды выдавали, что есть какая-то разница между водой и небом. Только редкие блики на ближайших к берегу волнах показывали, что там вода, а не темная гудящая пустота. «Значит, бетонная плита — это пирс. Я где-то на Байкале, на пристани, скорее всего, в Листвянке. Я поднялся, осмотрелся». Верочка сидела на поручне пирса, болтая ногами и улыбаясь во весь рот. «Привет, Май! Что происходит? Что вообще случилось?» Верочка усмехнулась, её рот скривился в отвратительной ухмылке, глаза сверкнули в темноте недобрым блеском. С интонацией, похожей на интонации «Моя Схары», с какими-то дурацкими киношными ведьмовскими замашками, она проговорила «Ничего особенного, обычный телепорт. Моя Схара дала мне нужный амулет». Я помотал головой, надеясь, что всё происходящее всего лишь странный и страшный сон, И он развеется. Я проснусь у себя в общежитии, в мире, где Шара жива, где Верочка — нормальная девушка, хорошая, добрая, милая, всё понимающая, такая понятная, моя. Та, что сидела передо мной, была другой, всё в ней было другим. Голос, поза, выражение лица, манера речи. Я спросил, «Верочка, это точно ты?» Девушка рассмеялась в ответ. — Ой, ну ты даёшь! Не признал, что ли? — Ну, конечно, я. И нет, никакой злой дух не завладел моим телом, если ты об этом. И нет, никто мной не притворяется. Скорее наоборот, теперь перестала притворяться я. Стала сама собой. Впервые в жизни. — Но как? Почему? Ты же не была такой? — Всё верно, не была. До встречи с моей наставницей, моя с Харой. Она нашла меня ещё тогда, когда ты убежал из лаборатории через окно. А в тот день, когда ты кинул меня прямо посреди улицы, когда мы гуляли после работы, она показала фотографии, где вы с этой разноцветной девкой держитесь за ручки у московских ворот и мило гуляете по набережной. Эка же тебя припёрла, раз выпрыгнул за ней в окно. В халате. Сильное должно быть чувство. Меня передёрнуло. «Моя следила за мной. Нас с Аркабаленой фотографировали, когда мы гуляли. Я, в принципе, могу понять, почему Вера разозлилась, но... «Но ведь это неправда. Нет у нас никакого романа с Аркой». Я попытался оправдаться. «Вера, слушай, это всё враньё. Я видел Аркабалену впервые в жизни в тот вечер. Честно, и за ручки мы не держались. Я помогал подняться, когда она поранилась». Девушка расхохоталась. Ее смех был до жути похож на смех Майя Схары у фонтана. Какая-то дикая, неуместная, наигранная пародия на старую ведьму. Она отвергла мои оправдания насмешливым тоном. «Зря ты думаешь, что я на тебя обижаюсь. Я благодарна тебе, друг мой сердешный, за то, что свел меня с наставницей». Не специально, конечно, но всё же. Если бы не ревность, я бы никогда в жизни не решилась ей помогать. Знаешь, сначала моя спа обещала мне, что если я помогу, то она превражит тебя, что ты будешь принадлежать только мне. Кстати, заметьте, это сработало. После того, как я помогла устроить представление в особняке, как я якобы нашла её телефон и ноутбук, заготовленные заранее, ты приполз ко мне, как миленький, но... «Милый мой мальчик, майский мальчик, теперь я другая. Я изменила требования и вторую услугу — перенести тебя сюда. Я уже выполнила совсем по другой причине». Девушка заговорщически подмигнула мне. Я смотрел на нее из-под лобья и не отвечал. Я уже догадывался, что она скажет дальше. И Вера после небольшой паузы продолжила. — Да, Майдар, ты догадался правильно. Да, я уже немного умею читать мысли людей. И да, я действительно теперь хочу стать ведьмой, как Маяс. А кто бы не захотел? Мне надоело, что все вытирают об меня ноги. «Я все прощаю, я все делаю для тебя, для других, вы меня просто не видите, игнорируете. Теперь, когда я стану ведьмой, я обрету вечную жизнь, власть над временем и пространством. Я, наконец-то, стану сильной и смелой. Я стану собой». Я с сожалением смотрел на Верочку. «Шпионила, водила меня, всех нас за нас, ладно, но подвергать целый город, а то и целый мир такой опасности. Впрочем, вечная жизнь, власть над временем и что там еще, все это звучит довольно круто, явно круче, чем какой-то там я». Похоже, эти мысли тоже не укрылись от веры, потому что на ее лице проступило выражение злости. Она, видимо, ждала, что я расстроюсь или испугаюсь. Я, дурак, думал о том, что теоретически могу её понять. «Верочка, милая, есть другие способы стать сильной, и вот это вот всё. Сейчас ты идёшь не туда. То, что я вижу перед собой, это снова не ты настоящая. Ты же просто копируешь, маяс». Верочка вскочила, сделала шаг в мою сторону. «Неправда!» «Лучше бы ты по-прежнему считала своим кумиром бизнес-леди тётю Марину». Девушка переменилась в лице. Насмешливой улыбки больше не было. Рот был приоткрыт, а глаза выражали настоящий неподдельный ужас. В этот момент мы оба поняли кое-что о моей милой Верочке, обделённой материнской любовью, ищущей мать в любой авторитетной фигуре, готовой заслуживать любовь и уважение любыми способами, чтобы заполнить огромную дыру в сердце. Вот только дыру эту заполнить уже нельзя». Это невозможно по определению. Если у тебя в детстве не было велосипеда, то даже если ты во взрослой жизни соберешь целый автопарк из Бентли и Феррари, то у тебя все равно в детстве не было велосипеда. Так мне сказал когда-то психолог, и я это принял. А она еще нет. Раздался громкий хлопок. Звук исходил со стороны дороги. Девушка оглянулась, я посмотрел в ту же сторону. К нам неторопливо подходила маяс-хара. Она шла неестественно, как-то не по-человечески. Движения тела не совпадали с движениями ног, как у плохо сконструированного робота или куклы-марионетки в неумелых руках. Но это явно не мешало самой Маяз. Она приближалась неумолимо, глядя мне прямо в глаза своими жуткими глазищами. В неверном свете фонарей я смог разглядеть выражение ее лица. хищное. Полная ненависти. Я попятился назад к воде, нащупывая ножны на поясе левой рукой. Они были пусты. Я так и не подобрал кинжал после того, как Мангатхай буквально выдавил его из моей руки. Вадонь теперь распухла и пульсировала болью. Я снова сделал шаг назад к краю пристани. — Ты вознамерился уплыть от меня, мальчик? — С усмешкой проговорила мояс. Вряд ли у тебя это получится, вряд ли. Моя милая, наивная Верочка медленно направилась к своей новой наставнице, сгибаясь в полупоклоне. Ее поза напоминала позу Шары, когда та ластилась к старухе. Благо девушка хоть не встала на четвереньки и не стала вилять задницей, поджимая невидимый хвост. Это выглядело противно. Я вдруг осознал, что и сам сейчас, напуганный, согнувшийся, делающий неверные шаги, отступающий, тоже поджал невидимый хвост и выгляжу ничуть не лучше своей подруги, как будто со стороны себя увидел. И это зрелище тут же отрезвило меня, заставило соображать. Я распрямил спину, попытался снова заговорить с Веркой, заставить ее одуматься. «Вера, я прошу тебя, не верь ей». Это же та самая моя схара, хитрая ведьма из местных легенд. Она никогда не была честной, ни с врагами, ни с друзьями. Она просто использует тебя. Верочка покачала головой. Я должна стать ведьмой. Маяз перевела взгляд на Верку и засмеялась. Ты, ты серьезно думаешь, что заслужила мое расположение? «Да ты тупая курица! Жалкое существо! Абсолютно бесполезное! Ты должна была шпионить за ними, докладывать обо всех решениях! Ты что, не знала, что они собираются использовать жёлтую собаку против меня?» Вера замерла, удивлённо уставившись на старуху. Она прошептала, «Но я правда не знаю...» Девушка не успела договорить. Маяс взмахнула левой рукой, и девушка закричала от боли. С ее шеи сорвалась цепочка, оцарапав нежную кожу. Браслет со светящимся камнем тоже. И все вместе в мгновение ока оказались на теле ведьмы. Вера в ужасе смотрела на выступившую кровь. А маяс тем временем снова сделала взмах рукой, на этот раз правой. Девушка отлетела назад, сильно стукнулась об ограждение и перевалилась за него. Послышался плеск воды. Я кинулся к озеру, но на самом краю пристани резко затормозил, увидев черную глубокую воду практически у себя под ногами. Маяс засмеялась. Она стояла, уперев руки в бока, и мерзко ухмылялась. «Да не прыгнешь ты в воду! Уж я-то знаю, знаю человеческие страхи. Это этом я мастер». «Мерзкий, глупый, трусливый мальчишка! Зря я тебя не убила сразу, как появилась возможность. Тогда, после того, как я записал голос желтой собаки, я могла, могла тебя сразу убить. Ты мне уже не был нужен». Я стоял на краю пристани. С одной стороны маяс, с другой — бесконечная черная вода. Так темно, так высоко. Какая там глубина! Меня охватило отчаяния, страх расползался по моему телу ледяным змеем, обвивал меня, обездвиживал. Мама тогда ушла под воду так легко, так непринужденно и больше не вернулась. На ее лице была счастливая улыбка, когда она прыгнула. Самая страшная счастливая улыбка в моей жизни. Аркабалена привязалась к тебе, пока защищала. «Пускай, пускай она не дала мне захватить Срединный мир, но и победителем она из этой битвы не выйдет, потому что потеряет тебя!» Старуха, усмехнувшись, подняла правую руку. В голове пронеслась мысль, что она, наверное, может управлять вещами на расстоянии, так же, как сдёрнула амулет с шеи Верки. Вспомнила о Вере, которую, может быть, теоретически, с очень малой вероятностью, но вдруг можно спасти. В конце концов, Шара говорила, что Байкал забирает только достойных. Так что Верке после этой её выходки явно ничего не грозит. Я сжал кулаки. Грозит, не грозит. Сейчас каждая секунда на счету. Да и потом. Я уже тонул в Байкале на этой неделе. Так что терять нечего. «Байкал. Я же тоже не такой уж достойный, правда?» Я улыбнулся, глядя на старуху, вдохнул побольше воздуха и сделал шаг. И упал в темную бездонную пропасть, в кристально чистую и ледяную воду. Первые несколько секунд я просто переживал чистейший ужас. Никаких мыслей, никаких чувств, кроме всепоглощающего страха смерти. «Я умру сейчас». «Нет, не умру». Один раз выбрался из-под воды, и второй раз выберусь. Где-то там, в глубине, возможно, ждёт меня ещё живая Верочка. Ангел, ведьма, умница, дура. Такая простая и сложная одновременно. Я открыл глаза, огляделся. Было очень плохо видно. Совсем темно. Только слабый свет от фонарей на пристани пробивался сквозь толщу воды. Верки нигде не было. Я подумал о том, что обычно всё, что плавает, прибивает к берегу. Однако... Как себя ведут утопленники? Они же обычно, наоборот, идут сначала ко дну. И что же делать? Я решил попытаться доплыть до берега под водой, на случай, если маяс смотрит сверху. Уже очень хотелось сделать выдох, пока терпимо, но до берега я точно не доплыву. И толку-то? Как начну выбираться, маяс меня увидит. Верки здесь ни на дне, ни в толще воды не было видно. Она либо уже всплыла, и тогда спасать её бесполезно, либо выплыла. Байкал забирает только достойных. «Я буду на это надеяться». Вспомнил звук, с которым тело Верки стукнулось о деревянные перила. Что-то треснуло тогда. Ограждение или её позвоночник? Возможно, я заплакал. Наверное, слёзы тут же растворились в Байкале, и я ничего не заметил. Перед глазами проплыла какая-то странная тень... Я шарахнулся от неё сначала, но потом сообразил. Это же рожок, который управляет синей Тойотой. Не знаю, зачем я схватил его в руки, поднёс ко рту и дунул. Полностью выдохнул весь воздух из лёгких. Мне стало на секунду легче от этого действия, но сразу после стало невыносимо. Тем более я не услышал никакого звука, так что, скорее всего, это был абсолютно бессмысленный жест. Я сжал зубы и заплыл под пристань, вплотную к ней. позволил телу аккуратно всплыть на поверхность и постарался как можно тише сделать вдох. Не вышло. Голосовые связки, помимо моей воли, издали при вдохе хриплый стон. Я сжал зубы до боли, посмотрел вверх. Прямо надо мной висела автомобильная шина. Я еще раз медленно вдохнул и выдохнул. Спасибо изобретательности наших мореходов, которые развешивают шины вдоль пристани, чтобы не поцарапать краску на корабле при швартовке. Или тех, кто ходит по Байкалу, стоит называть... «Озеро ходами». «Интересно, можно так говорить?» Бетонную стену размыло, и на ней образовались выступы. Я ухватился руками за них, чтобы отдохнуть. В голове царил полный бардак. Ситуация совершенно не поддается анализу. Вишу тут, значит, в ледяной воде, на глубине которой, вообще-то, насколько я помню, боюсь до одури, укрывшись автомобильной шиной от странной старухи, какой-то жуткой и сильной древней ведьмы, дул в под водой в надежде вызвать машину или всё-таки лошадь, и чёрт его знает, что делать дальше. Если я останусь здесь, то замёрзну насмерть, ноги уже постепенно сводят, и я перестаю их чувствовать. Если поплыву, моя заметит и убьёт меня». Шах и мат, получается. На воду перед моим взором легла тень. Несмотря на леденящий холод вокруг, меня бросило в жар. Послышался голос старухи. «Ну что, накупался?» Тень старухи стала укорачиваться. Похоже, она наклонилась надо мной. «Мальчик, выходи! Я люблю позабавиться с детишками, но наша игра немного затянулась и становится скучной. Пора заканчивать!» Рука тени стала опускаться. «Разве она дотянется до меня с пристани?» И тут до меня дошло. Шина, которая спасала обшивку кораблей, сейчас могла повредить мою обшивку. Да еще как! Рука старухи тянулась к веревке, которая удерживала мое ненадежное убежище над головой, а не ко мне самому. Я с силой оттолкнулся от бетонной стены и рывком отплыл в сторону. И как раз вовремя. Шина плюхнулась в воду сразу за моей спиной, каким-то чудом не зацепив мою бедную голову. Я оглянулся. Моя стояла на краю пристани грозной тенью. Свет фонарей освещал ее сзади, так что невозможно было различить ни ее лица, ни рук, которые находились впереди. Я видел лишь гору, черную жуткую гору. Она казалась огромной с моего ракурса. В отчаянии я стал грести изо всех сил к берегу, в обход пристани, но почему-то не двигался с места. Даже наоборот, я плыл назад. Вода ощутимо сопротивлялась. Я оглянулся и разглядел, что маяс выставил руки в моем направлении и проделывает ими движение, как будто подзывает. И я действительно к ней двигался. Точнее, меня волочила какая-то неведомая сила. Меня вытянуло из воды, и ветер, до этого казавшийся просто холодным, стал невыносимо ледяным. У меня застучали зубы, я почувствовал, как сильно продрог. В голове промелькнула дикая мысль. «Лучше уж умереть, чем испытывать этот невыносимый холод». Меня швырнуло под ноги старухи. Я лежал на животе, почти парализованный, но при этом мечтал лишь об одном — согреться. Старуха капризным тоном проговорила. «Какая же ты скучная, все-таки добыча. Совсем не хочешь со мной разговаривать. Ну, хоть умолял бы ради приличия оставить тебя в живых или сопротивлялся бы по-человечески. Люди же это любят». биться до конца, разглагольствовать о силе духа и своих идеалах. А ты — то блоха. Да, наверное, и правда. На этом все. Моя стала поднимать руки. Они засветились каким-то жутким красноватым светом. Она соединила ладони в кольцо, и я почувствовал, как затруднилось мое дыхание. Она душила меня на расстоянии. Дарт Вейдер пошиба, чтоб её... Ее... Я был обессилен. Все мышцы болели, ломило суставы. Меня трясло от холода и ужаса. Дышать было сложно. Каждая молекула воздуха проникала в тело с невероятным трудом. Неожиданно я почувствовал, что меня обдувает тёплый ветер. Среди ночи, на Байкале. Ещё одно чудо в моей жизни. Одно из многочисленных чудес, которые произошли со мной за всю жизнь. Неплохую, вообще-то, жизнь. Жалко её терять. Теплый воздух приятно обдувал лицо и шею. Хватка моя с Харой слегка ослабла. Тело стало оживать. Действительно, неплохая жизнь. И более того, самая интересная ее часть только начинается, не так ли? Нельзя сдаваться. И какая разница, произношу ли я пафосные речи вслух или только бурчу их себе под нос? Старуха права. Это в человеческой натуре. Биться до конца. Пока есть хоть какой-то, хоть малейший шанс на победу. «Нет, даже не победу. На жизнь. Нужно бороться. Нужно собраться с последними силами и хоть что-то сделать. Неважно, что. Но что я мог противопоставить этой ведьме? У меня просто нет шансов. Она одной рукой удавила сильнейшего из Мангатхаев. Одним движением пальцев отбросила Верку с такой силой, словно ее сбил поезд. Аркабалена говорила, что люди сильные». что Мангатхай и добрые духи, и вообще вся эта магия не сильнее человеческой воли. Так почему сейчас чертова старуха вот так запросто таскает меня за шкирку, как котенка? Почему так легко управляет моим телом? Так быть не должно. Я не согласен. Я прошептал осипшим дрожащим голосом. Я не согласен. Я уже верю в магию. Действительно верю. Дурак был бы, если бы не поверил после всего». Я уже громче повторил со злобой в голосе. — Я не согласен. — Откуда-то изнутри, из глубины моей грудной клетки, по телу стало разливаться тепло. Я сжал кулаки. — Эй, всё, надоел. Процедилась сквозь зубы старуха и сделала своими странными светящимися руками медленное, плавное движение в мою сторону. Воздух совсем перестал проникать в мои измученные лёгкие. Из глаз потекли слёзы. Я не мог вымолвить ни словечко, но я приподнялся и мысленно прокричал «Ни за что не умру! Я буду жить!» Старуха вдруг ойкнула и обернулась назад, потирая затылок рукой. Горло тут же отпустило, и я задышал. С каким удовольствием я дышал в этот момент! Мысленно поклялся, что буду теперь ценить каждый свой вдох и выдох на этой земле. Сколько лет я жил и не замечал, какую кропотливую работу выполняют мои лёгкие, как они важны для меня, как важно, что они никогда не оставляют свой пост. На пирсе стояла Верочка, тоже мокрая, трясущаяся, тоненькая и маленькая на фоне чёрной горы маяс. И она бросала в ведьму камни один за другим. Я подумал с облегчением. «Спасибо, Байкал. Правильно делаешь. Тем, кто меньше всего этого заслуживает, больше всех нужен второй шанс». Старуха прорычала что-то под нос и небрежным движением руки снова отшвырнула верку в сторону. На этот раз в сторону дороги. Я собрал последние силы и поднялся на ноги. Во мне огнем кипела злоба, и ее пламя согревало меня. Эта гадкая старуха убила Машку. Эта мерзкая тварь задушила шару. Сколько еще людей погибло сегодня? В принципе, за все время существования этой гадины голова была пуста от мыслей. Внутренний болтун в страхе забился куда-то в дальний угол сознания. Только чистое, неприкрытое злоба светилась огромной огненной надписью «Я не умру». «Сегодня умру не я». Неожиданно в голову пришла мысль о том, как Аркабалена напала на маяс возле фонтана, пытаясь рубануть мечом. Сейчас бы мне такой меч не помешал. Ох, как бы я хотел, чтобы сейчас в моих руках таким же волшебным образом появилось какое-нибудь подходящее оружие. Я сильнее сжал кулаки. Снова взглянул на маяс. Она почему-то остановилась. Одна из ее густых бровей приподнялась. Проговорила. «Да ты у нас, оказывается, мальчик с сюрпризами. И что, хочешь сказать, что ты даже умеешь этим пользоваться?» Я понял, что она смотрит на мою руку, скосил глаза вниз и осознал, что правая ладонь уже не просто сжата в кулак. Она держит деревянный прутик из мастерской магии. Где же он, зараза, был все это время? Я даже разозлился больше, чем удивился. «Удивительное всё-таки явление — человеческое сознание. Неделю назад я бы ни за что не поверил в существование волшебных палочек, а сейчас, глянь-ка, злюсь, что она не наколдовалась раньше». Однако мне нечего было ответить старухе. Последние несколько часов даже подумать толком не получалось. Я успевал только судорожно реагировать на обстоятельства и принимать быстрые решения. Но теперь, кажется, стоило остановиться и поразмыслить как следует. Очень даже стоило. Так как я и правда понятия не имел, как использовать деревянный прутик против старухи. Она ведь так легко улизнула из-под удара аркоболены, так что я заговорил наобум. Что-то мне подсказывает, что ты этой палочки боишься, и ещё как. И, скорее всего, если бы мои навыки имели значение, ты бы не стоял сейчас в стороне. Я говорил какую-то ерунду, надеясь выиграть время на раздумье. Сам не особо верил в свои слова, но очень надеялся, что говорю правду. К сожалению, ошибся. Маяс поняла, что я растерян, и в ответ лишь захихикала и вновь подняла руку, очевидно затевая очередной фокус с управлением предметами на расстоянии. Но я уже не был согласен подчиняться ее магии. Откуда-то из окружающего меня прекрасного, огромного, полного чудес мира пришло осознание. Аркабалена была права. Человек не менее силен, чем любой Мангатхай, чем любая ведьма. Просто обычно люди не знают об этом. А я теперь знаю. Размахнувшись, я ударил. Пруд красиво растянулся, изогнулся и превратился в длинный огненный хлыст, ударив мояз по рукам. Та издала жуткий вопль и отскочила в сторону, пытаясь сбить пламя с кистей. Старуха прыгала из стороны в сторону, как боксер на ринге. Шипела и материлась. Она явно ожидала еще одного удара, и я не заставил себя ждать. Во мне вскипел азарт. Какие-то древние инстинкты заставили меня снова хлестнуть ее огненным бичом. Тот опять удлинился, чтобы достать старуху. Волна прошла по нему, и кончик чуть задел ногу моей схары. Старуха зарычала и повела рукой, пытаясь вырвать у меня бич, но я не отпустил. Руку больно дернуло и обожгло. Я чуть не упал, но, сделав пару шагов, устоял на месте и свое оружие не выпустил. Я понял, что теперь перевес на моей стороне. Осознал, что могу убить ведьму. Убить по-настоящему. Так же, как она убила шару. Как убила мою милую, добрейшую соседку Машку. Покалечила, а может, уже и убила Верку. Отбросив ее на асфальт. И многих, многих других хороших людей. Я замахнулся, чтобы нанести последний удар. Но внезапно остановил руку. Прямо над головой маяс. Над горами, окружающими озеро. Прорезая черноту ночи, светилась радуга. Радуга в ночном небе. Невозможно. Те, кто меньше всего, заслуживают... И тут ночную тишину прорезал резкий звук, сигнал автомобиля или ржание лошади, той самой лошади небесного цвета, которую когда-то поймал и оседлал богатырь Алтан Шагай из сказок, которые мне читала на ночь бабушка в далекой бурятской деревне. Бабушка рассказывала мне легенду о богатыре, который ездил на голубом коне, прутиком уничтожал врагов, победил жуткого одноглазого монстра, разрубив его на много-много частей, который обманом заставил служить себе жуткую желтую собаку с огромной пастью. Аркабалена, или богатырь Алтан Шагай, она говорила, что одноглазый сидит в тюрьме под землей. «Да это же аналогия с вулканом!» Вулкан сидит под землей, а когда вырывается... Ох, не туда. Нет, нет, не о том речь. Не уничтожила она жуткого монстра, который пожирал целые деревни. Вот в чем соль. В легенде она разрубила его на множество кусочков, но в реальности не убила, а отдала гномам на перевоспитание. Теперь вулкан, то есть лава, жар земли, подпитывает горячие источники с лечебной минеральной водой и никому не угрожает своим существованием. А я... «Могу ли я убить кого-то? Убить живого человека? Или не человека?» «Да какая разница? Шара тоже не была человеком, но жалко ее по-человечески. И она была когда-то монстром, мангатхаем, а потом погибла, пожертвовала собой ради спасения людей». Верочка очнулась и сидела в стороне, недоуменно глядя на наше странное противостояние. «Она явно не понимала, почему я не наношу решающего удара». Глядя на невозможную, безумную, прекрасную радугу, светящуюся в ночном небе, я опустил руку. Хлыст перестал светиться и уменьшился в размерах, превратился в прутик, а потом и вовсе исчез. с удивлённо смотрела на меня, переминаясь ноги на ногу. Сейчас она оказалась совсем дряхлой и слабой, беспомощной, и почему-то не телепортировалась. Её руки были черны от ожогов. Или это не руки? Тот артефакт, который переместил меня вместе с Верой, тот, который позволял ей мгновенно исчезать, был браслетом, и он беспомощным угольком висел на тонких старушечьих запястьях грозной маяс Маяс развернулась, неуклюже переваливаясь ноги на ногу, побежала прочь. А я стоял и смотрел ей вслед. Мне показалось, что закружилась голова и подкосились ноги. Я еле удержался в вертикальном положении. Осознал, что это не я зашатался. Эта земля подо мной ходит ходуном. Землетрясение. Ничего необычного. Иркутская земля содрогается по нескольку раз в год. Все уже привыкли к этому. И да, насколько я знаю, за всю известную нам историю еще ни один человек не умер от землетрясений в Иркутске. Так что бояться, наверное, нечего. Но какой же насыщенный получается сегодня день. Еще и это. Серьезно? Мир раскачивался подо мной, стараясь сбить с ног. Но я устоял. Увидел, как по асфальту пошли трещины, из которых пробивалось красноватое свечение. Эпицентр происходящего находился прямо под ногами ведьмы. Из-под земли валил пар, а может дым. Жар волнами растекался вокруг старухи, а та плясала. Сначала показалось, что от боли, обжигаясь, но присмотревшись, я понял — это танец радости. В голове промелькнул образ из картины художника «Возле труда». Огромный огненный глаз. Гул Нурман. вырывается на волю. Я в ужасе отпрянул от новой трещины, которая образовалась прямо у меня под ногами. Неужели всё было зря? Грохот растрескивающейся земли оглушал. Тряска достигла такого масштаба, что я уже не мог устоять на ногах и рухнул на раскалённый асфальт. Верочка подбежала ко мне, схватила за руку, потащила в сторону. Мы вместе, спотыкаясь, оглядываясь на разверзающуюся бездну огня, бежали прочь. Куски асфальта стали отрываться, взлетать. Кружится в воздухе в сумасшедшем адовом танце, плавится и менять форму. Гигантский горящий огнем глаз показался из-под земли на вершине фонтана из лавы. Я заметил движение. Черная тень, пляшущая моя с хары, исчезла в языках пламени. Прямо как тогда, в моем видении у костра. Хохот ведьмы разлетелся над дрожащими, бесконечно глубокими и древними водами Байкала. Мир разваливался на куски. Я обнял веру. прижал к себе, закрывая своим телом от огня, и застыл в ожидании конца. Нет смысла бежать, когда в паре метров от тебя зарождается новый вулкан, готовый пожрать весь город, а может и весь мир. Огненный вихрь взвился в небо, и на нас посыпался черный пепел». Маяс уже не было видно в языках пламени, которые ласкали ее, не причиняя никакого вреда. Зато для нас этот жар был невыносим. Спина адски болела. Я чувствовал невыносимое сжение. Послышался запах паленых волос. Вера простонала еле слышно сквозь грохот асфальта. Рев огненного столба и собственные рыдания. «Я не хотела, чтобы так вышло. Я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы умирал кто-то еще». Вдруг все стихло. И я оглянулся столб адского пламени постепенно опадал вниз скрываясь под землей куски асфальта медленно опускались обратно на землю охлаждаясь и слегка потрескивая прекратился шум остановилось землетрясение исчезло красноватое свечение и жар асфальт оставался теплым но уже не обжигал кожу босых ног мы с верочкой держась друг за друга оглядывались вокруг рассматривая круглый провал посредине дороги и расходящиеся от него трещины. Теперь дорога в этом месте раздваивалась, создавая новое кольцо там, где его не было минуту назад. Моя схара исчезла, ушла под землю вместе со своим сыном Гул Нурманом.